Глава 17. Как воду отключили? Чарм-издефицированный енот Бельтазар. В столовой было необычайно тихо. Люкуныло смотрел на чашку, от которой шёл ароматный пар, не решаясь взять крупными пальцами танюсенькую ручку. А может, у парню пропал аппетит после увиденного в подвале? Щуки моего приятеля приобрели подозрительный зеленоватый оттенок, а глаза влажно блестели. Моя начальница беззвучно постукивала по столу алыми когтями. Поймав мой взгляд, она пожала плечами и аккуратно отпила глоток напитка. Угощение же решительно отставила подальше, но труп не был тому причиной. Несмотря на субтильность Цаара, постоянно сидела на какой-то загадочной диете. Крис же за обе щеки уминал пирожное. так опрометчиво выставленная и Нейтом в непосредственной близости от нашей портальной дыры, как за глаза прозвали парня. Каким чудом юноша умудрялся сохранять невероятную худобу, поглощая несметное количество еды, оставалось загадкой. Ридден, восседая во главе стола, внимательно разглядывал каждого из нашей команды с видом профессионального травника, которому попались новые экземпляры уникальных ядовитых растений. Скрестив руки на груди, министр кивнул блестящему от масла Нейту. «Спасибо, ты свободен!» Тот чинно поклонился едва, не поскользнувшись при этом. Устояв, поправил накинутый прямо на пижаму халат, развернулся и неторопливо направился к выходу, оставляя за собой дорожку из белоснежных перьев. Скорее всего, мой личный отравитель пошёл приводить в порядок себя и свою комнату. Балтазар, потирая лапки от предвкушения, покрался за слугой, но я схватила енота за хвост и притянула к себе. Как бы ни желала поквитаться с бордачом за подлый контракт, о котором ни я, ни мои друзья, не можем и слова сказать, Ридан во всяком случае сейчас не время. Вызвали следаков, нарушило напряжённое молчание цара. Червнькие из следственного отдела приедут утром, ответил Ридан. Ну да, мрачно хмыкнул Люк. Спешить уже некуда. Почему ж в подвале вонит лисом? С набитым ртом живо поинтересовался Крис. Пришла моя очередь пожимать плечами. Что скажешь, спросила Бльтазара. Зврёк цапнул со стола кусок пирога и, мокнув его в миску с молоком, сунул в пасть. Жуя, поднял на меня невинный взгляд. Я вздохнула и пояснила на хмурившемся 리дано. Обиделся, что его чутьё не верят. Факт: Бльтазар почуял лиса, но мы нашли лишь труп человека. Поправка, босс, встрял енот, забрался ко мне на колено, схватил недоеденное мною пирожное и макнув в мой чай, прежде чем доесть мой ужин, добавил: Я почуял не лиса, а чары броди. Так уж устроен мой нос. Твари чуют своих собратьев, с энтузиазмом закивал Крис. Бальтазар подавился и закашлявшись, глянул на парнишку так, что тот широкой улыбкой пододвинул тарелку с оставшимися тремя пирожными. Добавки? Енот тут же сменил гнев на милость и сдвинул к себе всё, до чего смог дотянуться. Я терпела тяжесть зверя, рассевшегося на моих коленях, чтобы Балтазар не вспомнил про Нейта и его украшенную перьями бороду. Енот запросто проберётся к слуге, а терпение министра не резиновое, что мужчина и подтвердил, повысив голос. Ещё одна поправка, госпожа Дион. В моём доме обнаружили мёртвую женщину, которая попала в незаконно установленную вами ловушку. Ах, да, улыбнулась я, округлившие глаза царя. Меня обвиняют в проникновении, нападении и убийстве, и много ещё чего. Что? Приподнялся был люк, но я придавила его предупреждающим взглядом, и он плюхнулся обратно. А Элины мухи не обидят, если она не чармодефицирована, поддакнул Крис. Позвольте не согласиться, потирая место, где красовалась шишка, хмыкнул Ридан. Снова наступила тишина, а я, поглаживая енота, задумалась, как бы то ни было, часть моей вины в смерти незнакомки есть. Конечно, я не могла предположить, что женщина проберётся в подвал и угодит в опасное переплетение чар, но интересно, зачем она вернулась? Может, нейд прольёт на это свет. Жаль, министру рассказать о знакомстве слуги и телохранительницы, я не в силах. И как теперь вы намерены поймать тварь? прервал мои размышления Ридан. Мы переглянулись, то есть все посмотрели на меня. Ридан негромко усмехнулся и иронично покосился на цару. Я думал, что вы заведуете этой конторой, госпожа Роэл. но вижу, что негласный руководитель госпожа Дион. «Лишь старшая чаровница», — поправила я и выдернула из лапок енота подол своего платья. Неугомонный Бальтазар, насытившись в волю, уже собирался простернуть его в остатках чая. «А руководит как раз Циара. Сидит за столом, подделывает отчеты и шантажирует вышестоящее начальство», — раздраженно уточнил Риден. «Что же, буду знать должностные обязанности начальника конторы». Но я рад нашей кхм, встрече ибо утвердился в необходимости перемен. Вы другое мне обещали. Подскочил я и Бльтазар свалился с моих колен. Машиналино вцепившись в скатерть, енот по инерции сверз её со стола. Покатились кружки, раздался звон бьющейся посуды. Довольный зверь, размахивая добычей будто белым флагом, удрал так быстро, что даже я не успела поймать. Вы тоже, поднялся министр, помнится, клялись, что через пару дней я свой дом не узнаю. Он осякся, наступила тишина, а я, обречённо обвела взглядом разгромленную столовую. Крис хихикнул, но заметив выражение лица Ридона, втянул голову в плечи и отошёл за люка. Грамило шумно засопел и, набычившись, явно приготовился меня защищать. Чтобы не дать приятелю окончательно испортить ночь и подвести всех под вальнение, я торопливо заявила: Я всё исправлю. К вечеру вы и не узнаете. Достаточно, оборвал меня министр и коротко усмехнулся. Боюсь, дальнейшие перемены не выдержат ни дом, ни моя психика. Выполните свою часть сделки, поймайте тварь и постарайтесь прибраться в доме, не ломая стен и не выбивая окон. Первого уровня бытовых черт вполне достаточно. Не сомневайтесь, с энтузиазмом кивнула я. Починю всё, что сломано. Но у Аилин уровень боёв "Начала было цара", я громко перебила. "А насчёт твари у меня есть мысль". "Какая?" с любопытством выглянул из-за люка Крис. Когда взгляды присутствующих встретились на мне, я напомнила: "Ты и сам сказал, что енот чует собратьев. До этого Бальтазар не ошибался никогда. Его нюх всегда выводил на чаромодифицированную тварь, и он явно ощутил присутствие магии бродя в подвале. Та дамчочка не очень похожа на енота". Выдал парень, за что получил от Люка увесистый подзатыльник и потирая голову, обиженно надулся. Балтазар сказал, что от неё не пахнет, но через секунду подскочив на месте, воссиял. Да ты гений, идион. А то, довольно улыбнулась я. А я не понял, запахтел Люк. Я тебе объясню, покровительственно опёрся на него Крис. А потом вы оба расскажете об этом следователям, глянув на часы, заявил министр. А мне пора собираться на работу. Госпожа Дион, проводите гостей и подготовьте дом для встречи червняков из следственного отдела. Попрощавшись коротким кивком, он направился к выходу, а я, махнув своим, побежала следом. "Сначала я вас провожу. Обойдусь. Не надейтесь"